Того так почетно ввели. Он сидел здоровый, такой, свежий с улицы. «Бывает», — сказал Китинев, и встал, надевая халат. «Олег, ну как ты здесь?» «Я здесь. Здесь, здесь». И оба в этот момент почувствовали тишину палаты. «Пошли, ротный, покурим!» — сказал Китенев громко, вместе со старыхом пошлением в коридор. И ночос удалился для порядка, еще раз оглядел палату. шелестил газетой от Траковски на своей койке, заложив руки за голову. Оголившийся белый худой локоть его с синими венами, как неживой, торчал вверх. Олег протирал стекла очков пола и халата, слепо мигал, будто припухшими глазами. Смутно вспоминалось Третьякову. Мать писала ему на фронт, или лялька писала, что призвали Олега вместе с ребятами из их класса, с Карповым, лёшкой с братьями Елисеевыми, Борисом и Никитой. Куда-то их погнали, уже обмундированных, а потом Олег вернулся и что-то угрожало ему. Но будто бы вмешался отец, известный в их городе врач-гинеколог, и Олега по зрению признали негодным к строевой службе. В школе он действительно видел плохо. Знаешь, кого я здесь встретил на базаре? Олег надел очки, взгляд за стеклами прояснился. Мать Сони Батуриной, помнишь ее? Она еще голову тебе бинтовала на уроках военного дела. «По-моему, Соня была в тебя немножко влюблена. Она ведь убита. Ты не знал? Разве она была в армии? Она сама пошла. Такой тогда был подъем первые дни». «Так я ее в августе встретил. Какие же первые дни? А ты не путаешь...» Нет, он не путал. Он встретил Соню Батурину в самом конце августа. Уже астры продавали. Соня сказала, смотри, астры. Скоро в школу, только уже не нам. Какие синие. Он купил ей букет. Как раз у Петровского спуска. Потом они стояли на мосту. Соня спиной оперлась у перила. Распушевала кастры, смотрел на них. Под мостом текла мутная от глины быстрая вода, и две их тени на мосту, казалось, плывут, плывут навстречу. «А ведь мне еще никто никогда не дарил цветов», — сказала Соня. «Ты первый». И посмотрела на него, держа букет у подбородка. Он поразился еще, какие синие у нее глаза, и весь подбородок и кончик носа она выпачкала желтой пыльцой. Он хотел достать платок, но платок был грязный, и рукой осторожно стирал пыльцу, а Соня смотрела на него. Соня сказала вдруг, «Интересно, каким ты будешь после войны, если встретимся». «Значит, она тогда уже знала, что уходит на фронт, но не сказала ему. Потому что он, парень, был еще не в армии. Она сама подошла ко мне на базаре, а так бы я ее, наверное, не узнал», — рассказывал Олег. «У нее вот эта часть лица... Нет, вот эта... Подожди, я сейчас вспомню». Он пересел на кровати другим боком к окну, подумал. Да, вот это. Она отсюда подошла. Вся вот эта часть лица у нее перекошена, и глаз открыт, как мертвый. Это порез, паралич лицевого нерва. Я потом был у неё она мне читала Сонины письма. Очень тяжело. А помнишь, как у меня на галерее мы играли в солдатики? У тебя была японская армия, а у меня была венгерские гусары.